Между тем молодая вдова лежала распростертой на траве, ее волосы рассыпались среди растений, как цветы плакучей ивы среди кувшинчиков пруда. Терон, друг Вангаба, почувствовал к ней жалость. Он стал шептать ей слова утешения. Она подняла на него глаза и с благодарностью думала о том, что Терон такой сильный между сильными, добр к женщинам и детям. Ночь спустилась на землю. Волки завыли в равнине, с берега реки доносился хохот гиены, и крупные хищники выступали во всем своем могуществе.